Воронцову показалось, что на него начали обращать внимание. Ожидать, пока кто-нибудь решит познакомиться с ним поближе или проверить документы, Дмитрий счел глупым. Да и делать ему здесь больше нечего было. Цепочка оборвана. Ни адресов, ни телефонов друзей Левашова он не знает. А если бы и знал, логично предположить, что операция изъятия Коснулась не только Левашова. Любая грамотная спецслужба Брала бы всех причастных одновременно. Закон жанра. Мотор тихо зашелестел, Машина покатилась мимо изувеченного дома. Воронцов в последний раз посмотрел туда, Где всего лишь полсуток назад Они сидели с Олегом за столом, И Левашов излагал ему свою эпопею. Наверное, Если бы не было у него позади двух войн, он испытывал бы сейчас отчаяние, печаль, и горечь потери друга. Теперь чувства были другие, как у разведчика, потерявшего товарища из-за линии фронта. Горевать там просто некогда. Надо думать, как и в одиночку выбраться, остаться в живых. А если для этого придется сутками лежать в болоте, Ночью ползти по минному полю и ножом снимать вражеских часовых. Ничего не поделаешь. Такая работа. — Ну и как, капитан? Вам эта хохмочка с яйцами? — услышал он за спиной знакомый голос. Стиль требовал ответа быстрого и достаточно остроумного. Но на это у Воронцова резерва эмоций уже не оказалось. Он стиснул пальцами руль... Подержал так секунд пять, глубоко вздохнул, ослабил хватку и, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно, слегка повернулся к Левашову, уже поднявшемуся с пола и вытянувшемуся вдоль заднего сиденья. — Шуточки у вас низкопробные, Моншер, — подумал и добавил. — Только прячешься ты, по-моему, зря... «Думаешь, орелики, которые полдома смогли выхватить и унести, через миллиметровую железку тебя не разглядят?» «А очень может быть», — Левашов отвечал бодро и весело. Незаметно было, что с ним только что произошло нечто из ряда вон выходящее, а по большому счету даже и невероятное. Впрочем, как раз для него, изобретателя установки совмещения пространства пространства-времени» Может быть, и вправду ничего такого не произошло. У монаха Бертольда Шварца взрывом разнесло дом. Что здесь неожиданного? Профессиональный риск в пределах допусков. Я уже все обдумал. Или на них принцип неопределенности действует, или они, как тот охотник, при выстреле оба глаза закрывают. Техника-то у них классная, что скажешь. «Стенка между мной и соседом в два кирпича. Так ровно ряд срезали, а другой остался. Я посмотрел. А подробнее, если у меня времени анализировать не было. И для дедукции информации не хватает. Да я ведь тоже ненамного больше твоего знаю. Сидел, ждал тебя. Посмотрел на часы. Семнадцать пятьдесят пять было. Точно. А в дверь позвонила соседка. За деньгами пришла». За уборку подъезда. Я ей дал трояк. Она говорит, сейчас сдачу принесу. Пустяки, говорю. Она, нет, нет, как же, сейчас отдам. Идет к себе. Я машинально выхожу на площадку, и вот тут все и случилось. Сейчас не соображу, показалось ли действительно нечто вроде мгновенного свиста. И сразу стало очень светло на лестнице. Вместо моей стены и двери открытый вид на улицу. На секунду я обалдел. Тут же затрещали перекрытия, потолок стал прогибаться, мусор всякий посыпался, штукатурка с потолка начала отваливаться. Я соседку за руку и под лестницу. Лестничные клетки прочнее, чем перекрытия «Это еще когда как», — вставил Воронцов. «Бывало и наоборот. Дом совсем новый, а пролеты все обрушены. В Порсаиде». «Не спорю». Только мне перебирать варианты некогда было. Но не ошибся, лестница уцелела. Я довольно резко выскочил во двор, там уже крик поднялся, народ сбегаться стал. А я вдоль стеночки и к трансформаторной будке. Ключ, на всякий случай, универсальный у меня при себе. Сообразил, что возле трансформаторов всякие вихревые токи, искривления полей и тому подобное. Не должны они меня там были заметить. Я в их электронике уже прилично разбираюсь.